Глава 17. Дождь перестал. По небу гонимые ветром плыли остатки свинцовых по краям разорванных туч. Справа шумел берёзовый лес, слева тянулись мокрые огороды. Было холодно, пахло дождём. Александру казалось, что тропинки не будет конца, и что до станции сотни верст. Когда замегали станционные фонари, Он вспомнил, что колька был не один. Всё равно, прошептал он, подёргивая плечами. Цусима. Всё. Всё равно. Он испытывал упорямое, почти бесстыдное равнодушие. Он не думал о том, что убил человека, что на покинутой даче лежит заброшенный уже бесчувственный труп. Он шёл без мыслей и без ощущений. Так идёт корабль без руля. На платформе у водокачки дремал невидимый в темноте человек. "Должно быть, Колкин филёр", мелькнуло у Александра. Он наклонился над ним. Он заметил полное с нафабренными усами лицо, истрёпанную поддёвку и солдатские измохшие сапоги. "Мордаст сукин сын, а глаза как у волка. И откуда столько хахарей, Боже мой!" Вспомнил он и начал быстро ходить по мосткам. Без умолку звенел телеграф, и за освещенным окном в буфете первого класса зевал проезжий купец. И вдруг здесь, на полутемной платформе, Александр понял, что случилось что-то непоправимое, что убит товарищ Коль Кабосяк. Но он не почувствовал ни огорчения, ни страха. «Ну что же, убит?» Колька. Да колька. Где-то тяжко загромыхали колёса, загорелись приближающиеся огни. Загудели тонкие рельсы, и сверкая, лязгая и пыхтя, подошёл грохочущий поезд. Александр сел в вагон. Человек, дремавший у водокачки, встал и неохотя поплёлся за ним. Через запотевлые стёкла не было видно ни зги. Александр прижался щекой к окну. Я убил, думал он. Но ведь я не мог не убить. Я должен был, я был обязан убить. Разве доктор Берг не змея? так сказал кожевник Абрам. И Колька тоже змея. Мы на войне, на поле сражения, по законам военного времени, полевым, скорострельным судом Он говорил себе так, и чем красноречивее он говорил, тем яснее оживал хохочущий колко. Тундат-прунда была лайка. Обидно, Александр Николаевич, ох, как обидно. Я уйду, совсем уйду из дружины. Что я шпана, лакус или крепостной, не ушёл, не уйдёт. А если он не виновен, Ведь он не сознался, ведь я выстрелил потому, что он хотел убежать. Ах, всё равно. С гневом стукнул он кулаком по скамье. В усимском бою погибли тысячи, погибла честь, погибла Россия. Что стоит колька босяк? Что стоит его моя ненужная жизнь? Да и как доказать провокацию? Я уверен, что он провокатор. Именно он, и довольно. Я прав. Побеждает тот, кто хочет победы и кто смеет убить. Я убил. И я отвечаю. Перед партией, перед Ваней, перед Абрамом, перед людьми? Нет. Перед совестью, перед Россией. Засвистел встречный поезд. Искрами золотилось окно, и отчетливее загрохотали вагоны. Александр оглянулся. Сзади у самых дверей сидел вокзальный филёр. Арестуют, пусть арестуют Цусима. О чём я думал? О Кольке. Туда ему и дорога. В ад. Господи, дай мне счастья. «Дай мне счастье послужить великой России!» Он закрыл устало глаза. Но предчувствие поражения, предчувствие бесславной судьбы ни на минуту не покидало его. И казалось, что именно сегодня был памятный бой, именно сегодня гремели орудия, именно сегодня победили японцы, и именно сегодня взвился белый флаг». Александр поздно приехал в Москву. Сам, не зная зачем, он зашел в ночной ресторан в Арьете и спросил бутылку вина. Хотел не думать. Хотелось верить, что он не один, что где-нибудь в Москве, в Петербурге, даже не в самой Москве и не в Петербурге, а хотя бы за тысячу верст, есть такой человек, который захочет его понять». Захочет понять, что значит раскрывать провокацию, что значит делать террор, и главное, что значит убить.